Брок в нерешительности остановился, протер глаза и начал ощупывать все вокруг себя. В трех шагах перед ним растворились две фигуры — черная и белая, принцессы и Ашоргин. Брок прыгнул в туман, вытянув вперед руки, но поймал пустоту. Белая тьма ослепила его, опаловая тишина оглушила. Он побежал в том направлении, где исчезла принцесса. Он кричал и размахивал руками, как птица, сломанными крыльями. Туман начал его душить. Он звенел в ушах странной мелодии. Нет, это поет не туман, это кровь клокочет в его жилах. С каждым шагом страх все сильнее овладевал им. Ноги подгибались, так как казалось, что отовсюду из обволакивающего тумана грозит опасность. Его охватил ужас. Он шел вперед в одном и том же направлении. Долго, невероятно долго и никак не мог дойти до конца. Внезапно он остановился. Он боялся сделать шаг вперед, боялся повернуть назад. Он тонул. Он остался один посреди белой тьмы, покинутой людьми и вещами. Растворился в бесконечной туманности». Он погиб, его поглотила белая тьма, которая пропитывает, заполняет его. Его труп будет лежать долго-долго, пока, наконец, не исчезнет это белое ничто, и не придут люди, которые, не видя его, будут идти по нему. Двигаться он больше не мог. Ноги увязли в тяжелом тумане. Он сел и заплакал. И вдруг дуновение ветерка. Странный запах щекочет нос. Запах так силен, что Брок едва не потерял сознание. Он действует на мозг, как алкоголь. Усыпляет и берегит воспоминания, рисуя удивительные картины. Но что это так пахнет, еле слышно и сладко? Это скошенная трава на лесной опушке. Запах от стогов сена поднимается к солнцу, как дым из ритуальных жертвенников. Я тоже лежу на этой опушке, под головой сток, в волосах сена, и весь я усыпан сохнущими горными травами. Но стоит открыть глаза, и я вижу туман густой, как сметана. Надо вспомнить. Принцесса убежала, а музыка играет где-то в центре вселенной. Но этот запах, Откуда он и что означает? Это дивная мелодия запаха, Которая дразнит и мучает еще сильнее, Чем грустные звуки виолончели и скрипки. Я ощущаю во рту прелый вкус лесных испарений, Мха и хвои, ягод и древесной смолы. Вижу холодный родник В зеленом кружеве папоротника. Лесные птицы и олени пьют здесь воду. Но теперь и лесные запахи растворились в белом тумане. И вот уже откуда-то веет другой ветер, другой запах. Кажется, что где-то хлопают паруса, влажный аромат моря, запах соли, рыбьей чешуи, тающего в теплом море ледника. Загадочный остров, мимо которого плывет корабль. Там живут люди, ибо до меня доносится запах пота и дым очагов. Но и это ощущение исчезает. А теперь я уже вдыхаю совершенно иной запах, который будет странные, давно забытые воспоминания. Жар кухонной печи, поры, поднимающиеся от горшков и возвещающие близость обеда.